Здесь опасности рядом. Здесь всюду темно. Здесь потерять себя легко. В мрачных, жутких тоннелях. Метро. Ф-3. Точка невозврата. А нам еще немного. Могли бы и успеть Всех сталкеров, отправляющихся на поверхность Учили опасаться не только монстров Самым сложным было устоять перед искушением И не взглянуть в сторону Кремля Когда-то символа и опоры страны Превратившегося в свою противоположность Артем ощутил этот зов сразу же Звезды на башнях сияли особым, зловещим светом захватывая в плен слабую душу. Они словно обещали дать ответ на самые сложные вопросы, раскрыть тайну прошлого и дать ключ к будущему. Вот только цена была слишком высока, полный отказ от себя, от той частицы души, которая, вопреки многолетнему мраку и жизни в подземелье, верила в лучшее и мечтала спасти тех немногих, кто еще не сдался. «А разве такие еще есть?» — шептал тихий голос. «Ты прошел почти все метро. И что, многих видел?» Люди лишены солнечного света, неба, дождя. Они не знают вкуса молока и запаха первого березового листа, распускающегося весной. И все же ведут себя так же, как и раньше, когда жили на поверхности». Гинза богатеет за счет удачного расположения и в то же время не спешит прийти на помощь отдаленным станциям, пока не станет слишком поздно. Полис – подземный город, гордящийся своими жителями, бывшими академиками и военными, хранящий остатки былых знаний, напоминает осла, нагруженного мудрыми книгами. Возможно, эти томаи бесценны, но какой от них толк, если их не применять? Другие пытаются найти свой путь во мраке, используя религиозную, националистическую или даже коммунистическую доктрину. Ты видел их всех и едва унес ноги? Стоят ли эти люди того, чтобы их спасать? Он смахнул рукавом куртки, навернувшиеся на глаза слезы. Как ни странно, он ни разу не плакал. Никогда расставался с отцом, никогда терял друзей или ждал исполнения приговора. Но сейчас, окинув взглядом второй раз в жизни часть огромного города, Артем чувствовал себя калекой, только-только осознавшим свое увечье. Мелькнула отчаянная мысль, если бы одна его жизнь могла что-то изменить, и этого кошмара бы не случилось. И мир неправильный, несправедливый, порой жестокий. Восхитительный наземный мир Продолжал существовать Он отдал бы ее, не задумываясь И даже вечные мучения Не показались бы ему такой уж Высокой платой за прохладный Ночной воздух, за солнечный луч Пробившийся сквозь облака За счастливую улыбку Ребенка Соберись, приказал он себе Помни о задании Ты должен найти Книгу, ту ради которой было создано целое хранилище, чтобы спрятать ее среди 40 миллионов книг. Единственную книгу будущего в том, что из трех великих книг уцелела она одна, скрыт какой-то глубокий смысл. Прошлого уже нет, настоящее туманно и безрадостно. А будущее? Будущее зависит от нас, от тех решений, что мы принимаем каждую минуту. Возможно, в книге будет подсказка, как пройти точку невозврата. Конец рассказа. Автор Аби Синий. Текст читал Михаил Стинский. До новых встреч в мрачных туннелях «Метро».